Глава пятая. «Латас!» Следившая за открытым меню Ника повернула голову. Думаю, до воскрешения парты остальных осталось минут пять. Она была не в курсе, сколько времени прожили легионеры Неганебилос после перемещения на Неграничное поле, поэтому не могла точно определить время их воскрешения по таймеру погружения. И всё же Черноснежка кивнула в ответ. Она знала, что интуиции Ника можно доверять. Ни один из маркеров внутри ледяной клетки так и не пропал. А значит, сбежавший Сильвер Кроу не смог добраться до портала. Скорее всего, осциллатории как-то помешали ему. Возможно, он тоже умер где-то неподалёку. У Черноснежки и мысли не было упрекать Кроу. Ведь он наверняка сделал всё возможное. Обратив взор к Багровой Заре, она мысленно обратилась к своему ребёнку. «Не волнуйся, Харуеки-кун!» «Я обязательно выручу наших и отомщу твоему убийце! Тебе не придётся долго ждать!» Ещё какое-то время она вслушивалась в шум сухого ветра, наконец её взгляд вновь обратился к Сангакудзе. В центре площади стояла огромная ледяная клетка. Рядом с ней – Глейсер, Бегемот и Сноу Фейри, два гнома. Вокруг клетки несло бдительную вахту кольцо из дюжины легионеров осциллатуре Юниверс. Разумеется, они следили не только за землей, но и за небом. Черноснежка и Ника не были пока обнаружены лишь потому, что спрятались на крыше неприступного здания. «Когда все возродятся, бегемоты Фейри включат инкарнацию. Другого шанса не будет», – прошептала Черноснежка. «Ага». Ника коротко кивнула. «Мы должны уничтожить их за один удар, иначе никак». В принципе, их даже отсюда можно поразить в уязвимую точку, но... На призыв непобедимого нужно время. Я не успею вызвать его после начала воскрешения, а если начну, нас раскроют. А если зарядить миротворец?» Черноснежка указала взглядом на кобуру на правом боку Ника. Та на мгновение задумалась, но затем покачала головой. «Если бы ты просила снять часовых, это одно». Но бегемоты в вряд ли погибнут даже от заряженного выстрела. Я бы с радостью зарядила его ещё инкарнацией, но умею пользоваться лишь увеличением дальнобойности и увеличением скорости передвижения. Эх, знала бы! Освоила бы второй уровень поразрушительней. Собралась закончить Ника, когда Черноснежка утешающе похлопала её клинком плашмя по спине. «Ну-ка, не обращайся со мной как с ребёнком!» «А? Я обращаюсь с тобой как с девочкой, а не как с ребёнком?» «Да какая я тебе девочка?» Чуть не сорвалась на крик красная королева, но тут же зажала себе рот. Черноснежка с трудом сдержала желание нанести завершающий удар, бросив. «И всё-таки ты ещё такой ребёнок!» «Как бы там ни было...» Вернулась она к теме. «Ты хочешь сказать, твоё усиливающее снаряжение сможет снять одного из них?» пристрелишь сноуфери. Я уже поняла, что надо именно её. Но ты же слышала, не призывай его полностью. Сколько уйдёт на кабину и главный калибр? Но я же не смогу двигаться, хотя у меня всё равно нет ракетных движков. Думаю, две части это 5. Пять... Нет. 4 секунды. Хм. Черноснежка вновь окинула взглядом площадь Храма Сэнгакудзи. Игравшую теперь роль жуткого лобного места, а затем прошептала, обращаясь словно к себе самой. «Ладно, я ворвусь туда и выиграю тебе эти секунды». «То есть ты собираешься сражаться против Бегемота и Фейри?» «Нет, против всех 14 защитников одновременно?» Не сдержало изумление Ника. Однако Черноснежка уверенно кивнула. «Да, если я правильно помню...» Ни Бегемот, ни Фейри не блистают в контактном бою. Если я застану их врасплох, у меня может получиться. Сдается мне, врасплох будет трудновато. Возразила была Ника, но тут же замолчала, свесив голову. Ладно, как знаешь. Будь уверена, я отплачу тем, что призову снаряжение и пристрелю Фейри точным попаданием. Отлично, тактику обсудили. Значит, ждем три минуты. «Две сорок Черносняжка кисло улыбнулась, поправивши её Ника, и перекрестила коленки рук перед лицом, всё ещё лёжа на животе. Чтобы прерывать инкарнационные техники глейсер-бегемота и сноу-фейри, ей придётся спрыгнуть с запасом в несколько секунд. Черносняжка не сомневалась, что уж на 4 секунды вниманием противников завладеть сумеет, но только если застанет их врасплох. Весь успех затеи зависел от того, будет ли кто-то из 12-часовых смотреть на здание в момент прыжка Черноснежки. Сейчас бы очень пригодился еще кто-нибудь, чтобы послать его отвлечь внимание врагов. Но раз помощников не имелось, пусть судьбу операции определит удачу. Даже Черноснежка, пережившая в ускоренном мире множество сложнейших битв, не могла припомнить, чтобы две минуты тянулись так долго. Скорее всего, Ника бы с ней согласилась. Её голос, отмечавший каждые 15 секунд, переполняло напряжение. Когда осталась минута, Черноснежка всё-таки озвучила мысль, пришедшую ей в голову немного раньше. «Слушай, Рейн. Нет, Ника. Если засада провалится, и я погибну, включай ту самую инкарнацию и выходи через ближайший портал». «Да, я так и собиралась. Как вернусь в такси, немедленно выдерну твой нейролинкер». «Нет, останови такси, но не выводи меня из ускорения. И на неограниченное поле не возвращайся». «Чего это ты?» Повернув маску своего аватаря к Черноснежке, Ника попыталась возразить, но та ответила уверенным шепотом. «Если я потеряю все очки, Новый Легион достанется тебе» казалось, ника готова была наброситься на Черноснежку с кулаками, но та прижала свой лоб к албу её аватара. Она чувствовала, что девочка под красной маской отчаянно ищет правильные слова и мысленно просила прощения за эту эгоистичную просьбу. Ещё 30 секунд, произнёс наконец дрожащий голос. Как скажешь? Черноснежка отвела голову назад, и сосредоточила все внимание на развернувшемся перед ней поле брани. Воскрешение аватаров сопровождается яркими спецэффектами, напоминающими об игровой природе явления. И наверняка эти эффекты сумеют отвлечь дюжину стражей на драгоценную секунду. 15. Черноснежка отползла от Ника, приблизившись к самому краю крыши. На пружине в правую ногу она вонзила острие в одну из железных плит. Спрыгнув, она в самую первую очередь собиралась выстрелить в бегемота дальнобойной инкарнационной техникой под названием «Стрижающий удар». Едва ли ей удалось бы попасть в уязвимую точку аватара в падении, но задержать противника наверняка получится. Отдача от залпа поможет мягко приземлиться, после чего Черноснежка рассчитывала приблизиться к врагу вплотную и навязать рукопашный бой. 10 секунд». Черноснежка напрягла всё внимание, чтобы не пропустить перевоплощение маркеров. Однако в этот миг один из часовых осциллаторий universe вдруг указал пальцем куда-то в небо. «Что это такое?» У Черноснежки уже перехватило дух. Но палец показывал не на здание, а на что-то или кого-то ещё выше. Черноснежка и Ника молча повернули головы на север. И увидели звезду. Хотя нет, это был человек. На фоне алых туч безмолвно левитировала фигура, окруженная чистейшим ореолом. Белоснежное длинное платье, развивающиеся на ветру серебристые волосы, пара больших белых крыльев. Они видели не дуэльного аватара и не живого человека, а энами по имени... Метатрон? Метатрон? И словно в ответ на шепот Черноснежки, фигура чуть разомкнула веки, окинув землю взором золотистых глаз и медленно вскинула правую руку. Сомнений быть не могло. Впервые после битвы у Металлентауэра Черноснежка наблюдала истинное тело Архангела Метатрон, энеми легендарного класса и одной из четырёх святых. Но Арита Харуюки говорил, что истинное тело Метатрон сильно пострадало в бою против Бронебедствия 2 и вернулось восстанавливать силы в последний зал подземелья Парка Сиба. С тех пор она являлась им исключительно в образе маленькой трёхмерной иконки. Но раз так, что здесь сделало истинное тело? Разумеется, Архангел не ответил на вопросы, промелькнувшие в голове Черноснежки. Вместо того её нимб над головой вспыхнул, и она шёпотом, который каким-то образом раскатился окрест, достигая самых глубин души слушателей, произнесла одно единственное слово. «Тресагион!» И явился свет. Огромная колонна белоснежного сияния снизошла с небес, пронзив свинцовые тучи и осветив весь уровень. Снизу раздался выкрик, принадлежащий Сноу Фейри. «Грейт Граулер! Великая Эльдина. В следующую секунду столб пролился на площадь. Сначала белый свет распространялся беззвучно, но почти сразу же послышался утробный гул, земля содрогнулась, а вслед за ней неистово затряслось и здание, на котором засели Черноснежка и Ника. Клетка в самом центре площади испарилась за мгновение. Стальные плиты земли раскалились на глазах. Столбы и маленькие часовни на хромовых дорогах либо плавились, либо рушились, либо сгорали дотла. Черноснежка расслышала несколько воплей. Обжигающий свет поглотил неуспевших бежать легионеров осциллаторий и мгновенно уничтожил их. Двадцать дней назад, когда Черноснежка повела Неганебилас на штурм токио ми таун Чтобы раз и навсегда разобраться с телом АСС-комплекта, она на собственной шкуре ощутила силу лазера первой формы Метатрон. Трисогеолан истинной формы обладал похожими свойствами, но мощи масштабы отличались на порядок. Чудовищные силы атака вполне заслуживала право называться Карой Архангела. Лазер погас секунд через пять, но каждый миг казался Черноснежки в вечность.